«Эти два цвета не смотрятся в одном ансамбле», — недовольно пробормотала Ирина. «Оттенки синего не могут не сочетаться», — с высокомерной уверенностью заявил Лоренс. «Я оформила огромную часть книги в синем цвете и уверяю тебя, что могут». Лоренс шел в сторону моста Блэк Фрайц, нахмурив брови и, подавшись вперед, словно боролся с непрекращающимися порывами ветра. Он делал мелкие шаги. Надвигался довольно быстро. Ирине было трудно идти по брусчатке на каблуках, и она едва поспевала следом. Сидя в темном зале ресторана, украшенном экзотическими цветами, Лоренс ворчал, что их столик окружен другими столами. Никакой романтической атмосферы. Ирина с трудом сдержалась, чтобы не заметить, что романтическую атмосферу можно создать и у стойки бестро с тарелкой говяжьего рагу. Апатично пролистывая меню, она колебалась с выбором. Лоренс предложил заказать комплексный обед из пяти блюд и подходящее вино, еще добрых 60 фунтов, которые должны были поспособствовать тому, чтобы гран-при, они не оба, впадут в состояние молчаливой расслабленности. Ирина согласилась лишь для того, чтобы не сосредотачиваться на выборе блюд. Начинающийся со споров об одежде вечер не предполагал стать приятным. Не желая она так отчаянно увидеть Ремси Эктона по телевизору, обязательно напилась бы до невменяемого состояния. Заказ был принят, и, взяв бокал с коктейлем из шампанского и арманьяка, Лоренс склонился над столом. Итак, он внимательно посмотрел на нее. «Как у тебя дела?» Ирина отпрянула, словно он навел на нее дуло пистолета. «Нормально», — ответила она, сохраняя непроницаемое лицо — Первые иллюстрации для поступка миздравания получаются неплохо. Он несколько минут пристально смотрел на нее, затем флегматично кивнув, откинулся на спинку стула и вздохнул. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против. В тот вечер, когда ты задержалась с Бетси, я украдкой взглянул на твои рисунки. Они меня шокировали, в хорошем смысле, и все же...» Не кажется тебе, что подобные иллюстрации больше подходят для взрослых? В смысле? Ну, они слишком чувственные. У детей тоже есть чувства. Главный герой – коллега в инвалидном кресле. Не слишком позитивный взгляд. Физическая ущербность не означает, что человек не может быть прекрасен. Мне всегда казалось, что герои детских книжек должны быть привлекательными. Например, «Спящая красавица». В этом классическом произведении у героини была грудь, и ее разбудил поцелуй. Герой был поражен красотой принцессы и хотел на ней жениться. Только сейчас в детских книжках не делается акцент на пол. Они призваны научить убирать на место игрушки или объяснить, что малыш из Сомали ничем не отличается от других ребят. Но ведь твои иллюстрации для современных книг. Мне жаль, что ты считаешь мою работу непрофессиональной. Я этого не говорил, просто, на мой взгляд, идея слишком рискованная. Я не демонстрировала искалеченные конечности. Этого и не требуется. Дело в общем настроении, и выражение лица этого калеки, не знаю, как точнее сказать, оно похотливое. Уверена, что из Пафина мне бы сообщили, будь мои персонажи похотливыми». К фуаграмм было подано белое вино. Скорбный, горький на вкус уходящий день грелся в золотистом свете, окружающий пейзаж наводил на мысли, что все это долго не продлится. Украшение из веточек ежевики на паштете напоминало о часах с картины Дали. Подняв бокал, Лоренс не смог придумать ни одного тоста, и бокалы со звоном соприкоснулись без заранее объявленного повода. «Знаешь, азиатский финансовый кризис набирает темп». Вот сейчас в свободном падении», — сообщил Лоренс. «Я немного волнуюсь за наши вложения, но все же есть и плюсы. Отдых в Таиланде в ближайшие месяцы может стоить фантастически дешево». «Ты хочешь отправиться в Таиланд?» «Почему бы и нет? Мы там не были. А пляжи там восхитительные». «Ты же ненавидишь пляжи» и с каких пор у тебя появилось желание поехать в страну, которая не входит в сферу твоих исследований. Там ведь нет террористов, верно? Знаешь, когда ты об этом напомнила, у меня появилось желание съездить в Алжир. Лоренс выдержал паузу, никакой реакции. Ты не против, если я поеду в Алжир? Отъезд Лоренса давал возможность встречаться с Рэмси в любое время, даже проводить с ним ночи. «А должна?» «В данный момент это одна из самых опасных стран в мире. Во время исламских налетов на Осиди Раис в августе три сотни жителей деревни были убиты мачете». «Да?» — Ирина округлила глаза и произнесла с иронией, «Как же я это пропустила?» «Как пропустила?» «Подобные события меня не касаются. Я не обязана следить за ними. Для этого есть ты». Это касается всех и каждого в мире, обычно тебя это интересовало. От того, что я буду следить за происходящим в Алжире, там не станет спокойнее. Ладно, насчет Алжира я пошутил, но не относительно Бангкока. Она должна была сказать, нам не стоит строить планы, поскольку я могу вскоре от тебя уйти. Возможно, произнесла вслух Ирина. Разочарование Лоренса было более чем ощутимо. Атмосфера вечера не привела к взаимопониманию, и Лоренс отступил на хорошо знакомые и любимые позиции – разговор о терроризме. Подобное было ей непонятно. Лоренс не имел опыта личного общения с террористами. Он не потерял мать в Локерби и не был родственно связан с жителями Белфаста. Несколько раз им приходилось выбираться из метро в момент объявления угрозы взрыва, но тогда так ничего и не было взорвано. Его профессиональный интерес сочетался с любопытством. Оно возникло ниоткуда и не имело логически объяснимых корней. Возможно, стараясь отстраниться от грязи и пошлости Лас-Вегаса, он выбрал для себя изначально искусственную сферу интересов. Впрочем, после того, как несколько месяцев он прожил с женщиной, в голове которой творилось бог знает что, его поведение преобразилось далеко не в лучшую сторону. В связи с отсутствием своих собственных преступлений он стал пристальнее наблюдать за ее постоянными отлучками и поздними возвращениями, которые не могли не вызвать подозрений, и стал относиться к ним как к своего рода террористическим действиям. Принято решение начать переговоры с Шинфейн, но не ранее, чем через месяц после прекращения военных действий Ира. Он приступил к блюду из гребешков, с таким видом, словно они нанесли ему личное оскорбление. Я считаю это решение поспешным. Они еще не понесли наказание за Каннери, Уорф и Бирмингем, а уже получают награду. О, разумеется, мы готовы все простить. Неважно, что ваши действия принесли миллионный ущерб. Блэр готов целовать Шинфейн в задницу, недостойное поведение. Ты не считаешь? Надо уметь прощать. Начертить линию, оставить прошлое в прошлом и идти от нее вперед, начав все сначала. Люди, с которыми мы имеем дело, вероломны по своей сути и обязательно вернутся к прежней деятельности. Им нельзя делать одолжений и быть слишком доверчивыми. «Именно поэтому ты никогда не встречался с террористами. И ты тоже. Хотя, возможно, придется. Долгий испытательный срок в этом деле, кстати. Если вы не доверяете чьим-либо словам, заставьте человека доказать поступками». Они быстро преодолели три следующие перемены блюд, словно спешили завершить последний обязательный круг утренней пробежки. Лоренс так старался создать радостную и оживленную атмосферу вечера, подтверждавшего, что сложный период в жизни Ирины, повергший ее в плохое настроение, уже позади. Ирина сделала над собой усилия, действительно сделала, изредка улыбалась во время ожидания следующего блюда, любовалась шедеврами на тарелке, мучительно подбирала темы для разговора, но все они словно хранили в себе мины-ловушки — Даже размышление о деловом партнерстве «Бетси» таила намек. Каким-то образом их несоответствие действу ресторанного театра разоблачало всю деятельность отрасли в целом. Счет составлял сумму, достаточную для пропитания ребенка где-нибудь в Восточной Африке в течение года. А удовлетворение было не выше, чем от ужина в заведении, подающем бик-мак. Отдельные банковские счета – Позволили Лоренсу сделать широкий жест. Он оплатил счет. «Большое спасибо за ужин. Поблагодарила его Ирина. Я прекрасно провела время». «Да, было здорово. Восторженно поддержал Лоренс. Надо чаще сюда выбираться». Таким образом, они будто договаривались считать время прекрасно проведенным. Разумеется, с таким количеством затраченных на достижение цели душевных сил и финансовых средств... Шанс просто не имел права быть упущенным. Они поспешили домой, чтобы предаться самому извращенному занятию для пары, вернувшейся после предполагавшего стать романтическим ужином в ресторане. Лоренс включил телевизор, когда комментатор уже представлял игроков. Преданные фанаты Рэмси начали скандировать Рэмси, Ремси". стоило ему только появиться в зале. «Знаешь, говорят, что у Рэмси в этом году есть шанс», — произнес Лоренс, барабаня пальцами по дивану. «Интересно, придаст ли это ему еще популярности? Не думаю, что его бы так встречали, выиграй он все те шесть финалов». Сосредоточенно вглядываясь в знакомое лицо на экране, Ирина лишь хмыкнула. Камера выхватила сидящих в ряд мужчин в черных футболках с надписью «Давай, Рэмси» на груди. Бог мой! воскликнул Лоренс, когда был представлен соперник Ремси. Надо же, как не повезло! Стивен Хендри в первом круге. Первый номер мирового рейтинга был встречен тусклыми вежливыми аплодисментами. Ему предстоит настоящая битва, комментировал Лоренс. Хэндри считается лучшим универсальным игроком в истории снукера. Но посмотри на болельщиков! Им на него наплевать! Чем лучше он играет, тем больше публика его ненавидит. Может, дело в менталитете рабочего класса. Они любят хронических неудачников. Если охарактеризовать типичного фаната снукера, это сильно пьющий мужчина, любитель поколотить жену, еженедельно покупающий лотерейный билет и ни разу ничего не выигравший. Бьюсь об заклад. Они считают Хендри чужаком, ведь он редко терпит поражение. Вполне естественно, что Рэмси с его фатальной неспособностью разгромить соперника вызывает у отверженных больше симпатии. Стараясь унять нетерпение с помощью пустой болтовни, Ирина высказала свое мнение. «Не могу согласиться. На мой взгляд, проблема Хендри в отсутствии сексуальности». Лоренс перевел на нее взгляд. «Ты хочешь сказать, что Рэмси сексуален?» Она пожала плечами и повернулась к экрану. «Не знаю, но у него такая репутация». Она боролась за безопасную территорию. По крайней мере, он не зануда. Хенри слишком скучен, чтобы быть совершенством. Он нудный. По словам Рэмси, занудство было не единственным недостатком Хенри. Он был человеком с прекрасным характером, отличным семьянином, вел правильный образ жизни, ложился рано, питался овощами за что и был обвинен в единоличном присвоении всей популярности снукера. Это был мужчина среднего телосложения с коротко стриженными волосами, выражение его рыхлого лица оставалось непроницаемым даже после редких неудачных ударов. Спина оставалась подчеркнута прямой, ягодицы заметно выпуклыми. В интервью, как человек с хорошими манерами, он неизменно отмечал мастерство соперников. Хенри был игроком без излишеств. Единственное, что он привносил в игру, была сама игра. Так случилось, что он выиграл ровно такое же количество чемпионатов, какой Рэмси проиграл. Ему удавалось дважды сделать больше всего сенчури, а порой набрать и более ста очков, чем кому-либо за всю историю снукера. Он собрал, наверное, не меньше титулов, чем пылинок, способных налипнуть на фланелевую тряпочку. Чья в этом заслуга? Разумеется, не толпы, ни один человек, из которой не потрудился надеть майку с надписью «Давай, Стивен». Ирина не испытывала никаких эмоций к Хенри, за исключением тех моментов, когда он загораживал ей вид Рэмси, а камера будто нарочно задерживалась на его по обыкновению бесстрастном лице. Ее взгляд был прикован к высокому, суровому человеку в жемчужного цвета жилете. В первом фрейме он должен был выполнить разбив и сделал это четким ударом, загнав шар в лузу и заслужив похвалу Клайва Эвертона. Так держать Ремси Эктон. Сидя в кресле, Ирина подалась вперед, внимательно следя за каждым шаром. Когда Ремси попытался забить длинный красный и белый, угодил следом за ним в лузу, она так громко вскрикнула, что Лоренс покосился на неё с недоумением. Какая досадная неприятность, зацокал языком комментатор. Заметь, стоит ему захотеть выпендриться, ни один шар не удаётся забить, вмешался Лоренс. Комментатор ещё мягко выразился. Я бы сказал, попытка была чрезвычайно глупой. Ирина поджала губы. Почему он не может спокойно следить за игрой? Второй комментатор Деннис Тейлор произнес «Нельзя позволять себе такие ошибки, когда твой соперник Стивен Хэндри». В снукере шанс не выпадает дважды. Вступив в игру, Хэндри продемонстрировал, что настоящему мастеру достаточно и одного. Рэмси вернулся к столу, имея 57 очков, но интрига сохранялась до неразыгранных 75 очков. Увы, исполняя удар, Рэмси вновь загнал в лузу биток, а красные шары разлетелись, как высыпанные из корзины вишни. Наблюдая, как Хендри один за другим удаляет со стола красные шары, словно послушный ребенок из детской книжки убирает посуду после обеда, Лоренс не выдержал. «Конечно, просто быть удачливым, когда ты в расцвете сил». «Давай, Стивен Хендри, мистер совершенства, заканчивай фрейм». «Я болел за Рэмси, ведь он наш друг. Но, бог мой, он и в подметке не годится, Хенри. Он никогда не был классным игроком, и, видимо, уже не будет. Выдающихся профессионалов начинают ценить по достоинству только по прошествии времени, когда мастерство начинает подводить. Черт, никогда не понимаешь, какого великого игрока потерял спорт, пока он не уйдет». «Заткнись», — мысленно твердила Ирина, — почти не контролируя себя, в то время как Хенри, подчиняясь правилам хорошего тона в снукере, оставил последний черный шар на столе. Просто помолчи. В начале второго фрейма она внимательно следила за поведением Рэмси, стараясь предугадать его настроение. Он играл с необычайным ожесточением, в каждом движении сквозила старательно подавляемая ярость. За внешним спокойствием Угадывалось тайное желание выхватить нож и напасть на каждого, кто случайно попадется под руку. На лице его застыло то же выражение, с которым он выдвигал ей ультиматум, приказывая до завершения турнира принять решение. Интересно, догадывается ли он, что она смотрит этот матч? Храня в себе готовые вырваться эмоции, Ремси подготовился забить невероятно длинный красный, послав шар в лузу, биток отскочил с такой силой, что несколько раз ударился о борт, разметав попутно в стороны группу красных. «Не лучший удар», — произнес Эвертон. «Даже оскорбительный», — вторил Тейлор. Порыв Рэмси был плохо подготовлен тактически. Такое поведение бывало и комментаторы не могли одобрить. «Некоторые удары возмутительно непродуманные», — хмыкнул Эвертон и добавил, «но не будем его осуждать». Потом установилось понятно, что осуждать можно, поскольку с точки зрения снукерного пуризма концовка не имеет права быть небрежной. «Повезло ли ему?» — поинтересовался Тейлор, когда белый шар замер на месте. Лоренс прав, комментаторы имели право критически относиться к везению, всякий раз давая понять, что в спорте требуется четкость действий, несмотря на крупинку мела на сукне, не имеющая ничего общего с везением. Везение лишь случайно сошедший с рук проступок, за который должно следовать наказание. В данном случае Ремси был наказан. Оставив на произвол судьбы подготовку к следующему удару, он оказался в ситуации, когда единственный подходящий для розыгрыша цветной шар был блокирован одним из раскатившихся по столу красных. Ремси сам себе сделал снукер. Ирина с мольбой смотрела на привлекательного мужчину по ту сторону экрана, как героиня хроник Нарнии, но увиденное за стенкой волшебного шкафа. Ее волновала лишь концепция выхода из создавшегося положения. Лоренс тем временем рассуждал с дивана о том, какой, Непрофессиональный удар сделал Ремси. Зачем нужны комментаторы, когда Лоренс постоянно пытается вставить колкость с галерки? Само понятие снукер означает, что шар, по которому игрок должен попасть, загорожен другим шаром, который, по правилам, нельзя задеть. Получается, она сама тоже устроила себе снукер. Ремси вышел из положения, уйдя от прямого удара. Однако Ирина не могла вообразить. Метафорический эквивалент, который мог бы позволить ей сохранить отношения с Рэмси Эктоном и не разбить сердце наивно-трогательному зрителю на диване. «Отлично выкрутился», — сказал Лоренс. «Но красный...» «Прошу тебя», — не сдержала Ирина. «О чем?» «Не мешай мне следить за игрой». «Обычно ты сидела в кресле и вышивала или шила», — опешил Лоренс. «С каких это пор тебя интересует снукер? «Снукер!» — воскликнула она. «Ты живешь здесь семь лет?» Но так и не научился правильно произносить название британской игры. «Раз уж ты заядлый фанат, научись правильно произносить слово «снукер». Британцы произносили слово с долгим звуком «у», в то время как американцы, воспринимая его весьма образно, укорачивали звук. Вроде бы незначительная разница». Ирину раздражал его тон и этот вечер, который они решили провести вместе. Все это выводило ее из себя. На лице Лоренса появилась смесь растерянности, злости и удивления. Ирина стыдливо опустила голову. Она слишком близко воспринимала все происходящее на экране. И следующий, беспристрастный комментарий ведущего лишь подчеркнул всю непристойность ее поведения. С трудом Ирина встала и выключила телевизор. Открытый выпад своей оригинальностью способствовал усложнению драматически закрученного сюжета. В решающие поворотные моменты, когда на смену искрящему остроумию приходит ярость, человек привычно возвращается к поведенческой манере, свойственной его культуре. Ирина воспользовалась типично американской фразой для прелюдии к надвигающейся катастрофе. «Нам надо поговорить». В своем постоянно рвущемся наружу желании нападать на людей, презрение к окружающим, Лоренс, казалось, едва сдерживал жажду насилия. За все годы он ни разу не ударил ее, впрочем, она никогда не давала повода. Сейчас же, наблюдая за происходящим, Ирина вовсе не исключала возможности получить в челюсть. Однако, как бы хорошо, по собственному мнению, она не знала живущего рядом мужчину, Частенько, начиная с июля, у нее возникали мысли, что совместно их жизнь стала скучна и однообразна лишь потому, что они участвовали в научно-исследовательском проекте, который уже подошел к концу, а руководитель Лоренс Джеймс Трейнер так и не добился никаких результатов. Все же она ошибалась. Свернувшись на диване, Лоренс захныкал, как ребенок, чего раньше с ним никогда не случалось – Я хотел иметь в этом мире все и даже больше, а получается, сам все испортил. Все воображаемые ей образы возникли в голове и вдребезги разбились о стену, демонстрируя свое истинное фантазийное происхождение. Нет, это не пугало Ирину, скорее, именно этого она жаждала. То, что он сделал, было более жестоким, чем попытка ударить». Лоренс заплакал.